Глава 29. Обещание бога-основателя посетить императора Эрику не понравилось. Впрочем, как и боевой настрой невесты, она явно не пришла в восторг от знакомства с новым родственником. Что-то резко ответив своим опекунам, она солдатским шагом направилась по лестнице, видимо, в свою комнату. Допрашивать Эрик и Рисы не рискнули, справедливо опасаясь, что у них нет для этого полномочий, а потому он свободно дошел до выделенной ему спальни, вызвал служанку, приказал набрать ванну и с удовольствием погрузился в горячую воду прямо по шею. Новый расклад его совсем не устраивал. Одно дело сиротка, в роду которой могли затесаться боги, и совсем другое признанная внучка бога -основателя. Да, невесте такое счастье тоже пришлось не по душе, но Эрику от этого было ничуть не легче. Желанное наследство стремительно уплывало у него из рук. Он успел вымыться и переодеться в домашний костюм, когда в дверь постучали, практически не сомневаясь в том, кого увидит, Эрик открыл. На пороге действительно стояла невеста. «Нам надо поговорить», — категорично заявила она. Эрик посторонился, открывая проход. «Это все, что происходит?» Невеста явно волновалась, потому и говорила сбивчиво. «Блин, я дура, мечтала познакомиться с родственниками, а тут... Чтоб его!» Эрик нахмурился, отошел от кресла, которое заняла невеста, к своим вещам, вытащил оттуда фляжку, открутил крышку, вернулся к креслу. «Выпейте». «Я не пью». «Заметно, иначе давно успокоились бы и расслабились». Эрик практически насильно всунул фляжку в дрожащие руки невесты. петя два глотка, и вам станет все равно, кто ваш и чего хочет мой родич». Невеста подозрительно взглянула на него, потом принюхалась к содержимому фляжки, скривилась, но все же сделала один глоток. «Эх, гадость!» — выдохнула она. «Что это?» «Гномий самогон, разбавленный. Еще глоток». «Хватит!» Фляжка вернулась в руки Эрика. «Что им всем от меня надо, а? А заодно и вам. Почему я не могу просто восстановить замок и расчистить сад? Зачем вы все ко мне пристали?» Под конец тирады невеста почти кричала, раскрасневшаяся, со сверкавшими от негодования глазами. Она показалась Эрику довольно милой и темпераментной. «Вы слишком много на себя берете», — ответил он, ставя фляжку на стол неподалеку от кресла. «Здесь так не принято». «О да!» — в голосе невесты появился сарказм. «Здесь принято считать женщину дорогой игрушкой и ни на что не способной дурочкой. А я не такая!» «И что?» — не понял Эрик. «Не такая, но работников наняли. Сами сад не расчищаете Кто вам мешает проявить свою самостоятельность в меру?» «А какая она, эта мера?» Невеста сделала движение, пытаясь подняться из кресла, но сразу же рухнула обратно. «Голова кружится!» Пожаловалась она в пространство. «И уже эрико «Я привыкла все всегда делать сама, все и всегда. Рабочим я заплатила». «Моими деньгами», — подумал Эрик, но промолчал. «А вот вы, все вы», — продолжила тем временем невеста, — «требуйте от меня не платы, а вечного рабства. Я так не хочу жить». На последнем слове она откинула голову назад на спинку кресла, закрыла глаза и заснула. Быстро на нее один глоток подействовал, хмыкнул про себя Эрик. Нина понимала, что нервничать слишком сильно и, может быть, напрасно, но ее планы рушились, желания разбивались о действительность, и она ничего не могла поделать со сложившейся ситуацией. Самогон жениха вырубил ее на пару часов. Очнулась она в своей постели, вроде бы даже умиротворенная и, что удивительно, трезвая, но какой-то червячок все равно грыз ее где-то глубоко внутри. Она больше не могла повлиять на то, что происходило вокруг. Она становилась куклой, которую дергали за веревочку. «Кто вам мешает проявлять свою самостоятельность в меру?» Вспомнила Нина вопрос жениха. Но в том-то и дело, что Нина не видела здесь, в этом мире, подобной возможности. В дверь постучали, на пороге появилась служанка. Опекуны Нейны просили спуститься к ужину. Нина заставила себя подняться. Пятнадцать минут на сборы должно было хватить. К столу Нина спускалась с обреченностью, приговоренной к смертной казни. «Милая, с тобой все в порядке?» А спросила Риса Альгера, едва Нина села на свое место за столом. «Да, спасибо». Вдаваться в подробности не хотелось. «Да и что можно было сказать? Я не Нейна, а внучка бога-основателя, и сам он завтра появится здесь. Глупости не поверят, не поймут». Нина ела навязшую в зубах кашу и старалась не обращать внимания на пустовавшее место жениха. Он к столу не вышел, и Нине, по идее, должно было быть все равно, но вот не было нанятые тобой рабочие просили передать что закончили с уборкой перед замком сообщу ри спортон когда ужин подошел к концу сегодня уже поздно а завтра тебе нужно принять работу и заодно проверить как движется расчистка сада да конечно устало откликнулась нина завтра успей для она что либо сделать завтра перед появлением деда Спала Нина плохо, ей снилось что-то тягучее, муторное, затягивающее в кошмар, как в трясину. Правда, проснувшись, она ничего не вспомнила, но все равно встала с желанием сбежать отсюда куда подальше, и если бы не сад она может, так и сделала бы. Но сад Нине оставлять не хотелось, да и к замку она успела прикипеть душой. А значит, пришлось переодеваться в домашнюю одежду и притворяться веселой. Нина успела спуститься в холл и уже почти дошла до обеденного зала, когда воздух неподалеку от нее замерцал всеми огоньками радуги, а вслед за этим в холле появился дед с высокой красавицей-блондинкой, подходившей ему по возрасту. «Ну, здравствуй, милая!» — улыбнулся дед. «Познакомься со своей бабушкой. Да и нам нужно со всеми здесь познакомиться». Нина с трудом скрыла язвительную улыбку. Познакомиться, значит, со всеми. Что-то подсказывало Нине, что рейсы-опекуны в восторг от такого знакомства не придут. Да и император тоже.